Конфликт с Натальей Леничук случился именно по этой причине и стал в моей карьере единственным по-настоящему долгоиграющим. Леничук была одним из тренеров, с кем у меня сложились прекрасные отношения с первого же дня знакомства в 91-м. Наташа работала фанатично, до изнеможения на льду Московского дворца спорта «Олимпийский». Однако все лучшие ученики один за другим оказывались в чужих группах. Помню свой бестактный вопрос в интервью. «Почему от вас уходят?» имелись в виду победители юниорских мировых первенств Ярослава Нечаева, Юрия Чесниченко, Оксана Грищук И ответ Леничук – это же легко объяснимо, что я могу предложить своим спортсменам, кроме адовой работы, а им в это же время со всех сторон говорят, что, мол, если перейдут они к тренеру с мировым именем, то через год с гораздо меньшими затратами силы и нервов станут ездить на чемпионаты Европы и мира. Все изменилось в 92-м. когда после Олимпийских игр в Альбервилле уехала в США Наталья Дубова. Впрочем, здесь необходим краткий экскурс в историю. Политику и моду на льду и за кулисами, в танцах на олимпийском уровне долгое время определяли всего два тренера – Елена Чайковская и Татьяна Тарасова. Вне конкуренции среди российских танцоров, пожалуй, всегда были лишь подопечные Чайковской, Людмила Пахомова и Александр Горшков. Зато вторая пара этого тренера, Леничук и Карпоносов, бились с Тарасовскими Ириной Моисеевой и Андреем Миненковым не на жизнь, а на смерть. Под конец своей карьеры Моисеева и Миненков ушли к совсем тогда молодой Наталье Дубовой. И хотя чемпионами у нее так и не стали, именно с ними Дубова вошла в число избранных. Танцевальный олимпийский турнир 88-го впервые стал золотым для Тарасовой. Но за чемпионами Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным ждали своей очереди Дубовские Марина Климова, Сергей Пономаренко и Усова Жулин. К началу 90-х Чайковская отошла от спорта, занялась созданием детского ледового балета. Второй гигант танцевального тренерского цеха Татьяна Тарасова с головой ушла в свой театр, а вот Дубова в гордом одиночестве вышла на пик влияния. У нее продолжали кататься чемпионы мира Марина Климова и Сергей Пономаренко. В спину им дышали Майя Усова и Александр Жулин. И к ней же от Леничук ушла совсем юная Оксана Горещук и встала в пару с Евгением Платовым. Идиллия длилась недолго. Когда в одном пространстве собрано столько танцоров, тренер просто вынужден сделать ставку на конкретный дуэт. Дубова поставила на Усову с Жулиным. И Климова с Пономаренко немедленно стали искать новое пристанище. Через год, в феврале 92-го, они стали олимпийскими чемпионами под руководством Светланы Алексеевой и выступающей в роли консультанта, а на самом деле тяжелой артиллерии во всех смыслах этого слова, Татьяны Тарасовой, которая специально ради этого на год вернулась в спорт, а затем снова переключилась на ледово-театральную деятельность. А Дубова с оставшимися учениками отправилась зализывать моральные раны в гораздо более комфортабельные с точки зрения условий и оплаты тренерского труда «Лейк Плэсид», предварительно выгнав из группы за аморальное поведение Грищук и поставив Платова в пару с совсем молоденькой Татьяной Навкой. Вот только планы тренера снова были сорваны. В день вылета Платов не приехал в аэропорт. Спустя несколько недель он и Оксана уже катались в группе Леничук. В уже упомянутом интервью Наташа сказала мне, я никогда не возьму Грещук обратно, предательства не прощают. В танцах, как выяснилось, прощают многое. Если, конечно, овчинка стоит выделки. Обиды остаются, что называется, для внутреннего пользования. Кстати, сама Леничук, когда-то приехавшая в Москву из дремучей провинции, начинала кататься тоже под руководством Дубовой. Потом при активном нажиме собственной матери, со словами «С вами у меня нет перспективы», а Елена Анатольевна сделает из меня чемпионку, перешла к Чайковской. Семейство справедливо просчитало, что сделать ставку на маститого корифея, съевшего зубы на судейских интригах, будет значительно продуктивнее, чем хранить верность хорошему, но не очень опытному тренеру. Что, собственно, неудивительно, просчитывать и доходчиво объяснять подобные варианты чужим спортсменам в фигурном катании умели всегда. По-другому, наверное, и нельзя. Как однажды кто-то пошутил, тренеров по танцам можно выбирать в родильном доме, потому что рождаться они должны уже с зубами. Нужно ли говорить, какой внутренний триумф испытывала Наталья от сознания, что главенствующее место в российских танцах принадлежит отныне именно ей. Дубова была слишком далеко, чтобы рассчитывать на поддержку спортивного в лице Писеева руководства, которой, по сути, у нее никогда и не имелось. Слишком жесткой и независимой в словах и поступках была тренер в своей прежней российской жизни». Отъезд ведущего танцевального специалиста страны вместе со всеми учениками за океан стал колоссальной тактической ошибкой. С одной стороны, Дубова, по ее собственным словам, получила прекрасную возможность готовиться так, как считала нужным, и в таких условиях, о которых остальные российские фигуристы могли только мечтать. Но палка оказалась о двух концах. На практике отъезд ведущей пары в Америку и практическая невозможность по разным причинам вернуться обратно привела к тому, что и тренер, и фигуристы целый год варились в собственном соку, лишенные всяческой конкуренции, а главное – уверенности, что место лидеров российской сборной забронировано ими по меньшей мере на сезон. Тот самый сезон, который должен стать для Усовой и Жулина последним в любительском спорте, и чего скрывать – принести им золотые олимпийские медали – единственные награды, которых фигуристы так и не смогли добиться за многие годы совместных выступлений. Номинально они оставались первой парой страны. Но все понимали, что на российской территории именно Леничук обладает безраздельным правом тасовать оставшиеся у нее дуэты – Уйти-то было по большому счету некуда, выстраивать свои отношения с судьями, закручивать свои интриги, создавать свою империю. Надо отдать должное, молодая, но чудовищно амбициозная женщина оказалась прекрасной ученицей своих предшественниц. За годы вынужденного выжидания своего часа она накапливала даже мельчайшие крохи чужого опыта. Поговаривали, что на самом деле за всеми действиями Леничук стоит ее муж, Геннадий. и что именно он является в этой паре мозговым центром. В сочетании с мертвой хваткой супруги, уходящей корнями в далекое провинциальное прошлое, тандем являл собой по-настоящему мощный механизм. Единственным препятствием к тому, чтобы собрать под своим началом абсолютно всех претендентов на две, за вычетом Усовой и Жулина, вакансии в российской сборной, была коллега Леничук Светлана Алексеева. Точнее, ее сильнейшие танцоры — родная дочь Елена Кустарова и Олег Овсянников. которые постоянно соперничали с тренирующимися у Леничук Анжеликой Крыловой и Владимиром Федоровым и наравне с ними претендовали на третье, второе заведомо принадлежало Горещуку и Платову, место в команде. Окончательный отбор должен был происходить в конце 92-го на чемпионате страны в Челябинске. Тогда я наивно полагала, что все разговоры о купленных судьях, которые я периодически слышала как в том, так и в другом лагере, не более чем попытка более слабого или менее уверенного в себе претендента заранее оправдать любой исход борьбы. Но на второй же день соревнований, когда танцоры закончили выступать с обязательной программой, стала невольной свидетельницей весьма занимательной сценки. В кругу обслуживающих турнир арбитров вне себя от негодования стояла супруга Писеева и тоже судья Алла Шаховцова – и, не выбирая выражения производила разбор полетов, суть которого была проста. Карьеру того судьи, который в дальнейших прокатах поставит пару Алексеевой выше, чем пару Леничук, можно будет считать законченной. Несмотря на инструктаж, итоговый расклад оказался равным. Кустарова и Овсянников проиграли соперникам одним голосом, но проиграли в итоге всю свою дальнейшую совместную жизнь. Крылова и Федоров были включены в сборную. Несколько месяцев спустя стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Праге, а еще чуть позже Овсяникова переманили в группу Клиничук и поставили в пару с Крыловой, вышвырнув из группы Федорова. Опасная конкуренция была уничтожена в корне. Клиничук принадлежал еще одно ноу-хау – Гениальная по стратегическому замыслу и беспрецедентное по прямолинейности исполнения. В своей группе она стала аккумулировать огромное число пар, выступающих за самые разные страны. На чемпионате мира 95 она выводила на лёд семь дуэтов, представлявших Россию, Украину, Латвию, Узбекистан, Швейцарию. Расчет был прост. Арбитры всех этих государств были вынуждены играть на стороне Леничук и по ее правилам. При системе оценок, когда итоговое место пары определяло так называемая «сумма мест», нужно было заручиться поддержкой пяти судей из девяти, получить большинство. Качество проката в этом случае автоматически отходило на второй план. Это понимали все. «Передайте Леничук, что неприлично так часто появляться в «Кис Край»» — уголке слез и поцелуев, — язвительно иронизировали иностранные журналисты. И наперебой цитировали фразу которую якобы в кругу своих коллег произнес президент Международного союза конкобежцев Оттавия Чинкванта. «Если танцы когда-либо будут исключены из олимпийской программы, это произойдет только благодаря Леничук». Не писать об этом было невозможно, и после одного из репортажей я приобрела в лице Натальи заклятого врага. Столкновение, определившее наши отношения на много лет вперед, произошло в 95-м на чемпионате Европы в Дортмунде, Репортаж с безобидной фразой о том, что на одной из тренировок Крылова, уже с Овсянниковым, упала при исполнении элемента, в котором и точно в таком же падении за год до этого сломала руку перед чемпионатом мира в японском Макухари, попался на глаза матери-фигуристки. Она поняла его по-своему, что руку дочь сломала именно сейчас, в Дортмунде. Позвонила в Германию среди ночи, устроила тренеру истерику. И та, не удосужившись разобраться или хотя бы прочитать статью, набросилась на меня прямо на катке в присутствии довольно большого скопления людей. «Я запрещаю тебе писать о моих спортсменах! Не смей вообще приближаться к ним!» Сцена выглядела настолько безобразной, но в то же время анекдотичной, что ответ вырвался сам собой. «С таким же успехом, Наташа!» Я могу потребовать, чтобы ты перестала тренировать. Единственное, что могу пообещать тебе совершенно искренне, что твоего имени в моей газете не будет больше никогда». Карпоносов попытался сгладить ситуацию. Подошел ко мне чуть позже. Но время было выбрано на редкость неудачно. Во мне, несмотря на внешнее спокойствие, все клокотало от ярости. Поэтому на его «понимаешь» я непроизвольно окрысилась. Объясни своей жене Гена, что я такая же олимпийская чемпионка, как и она, и неизвестно, кто из нас добился большего своей профессии. И запомни, газета платит мне деньги не за то, что я пишу о фигурном катании, а за то, что я высказываю свою точку зрения на ваш вид спорта. Не нравится – не читай. При всем при этом мое собственное отношение к Леничук было странным. Раздражение, порой доходящее до неприятия, каким-то удивительным образом сочеталось с чисто человеческой жалостью. В своем стремлении к вершине Наталья шла по чужим трупам, точно так же, как до нее делали многие из великих предшественниц. Просто те были тоньше, возможно, умнее. Умели просчитывать не только сиюминутные шаги, но и далеко идущие последствия. И всегда старались следовать негласному правилу. Ни о каких закулисных махинациях не должны догадываться их спортсмены. Можно найти объяснение любому поражению. Но нет никаких шансов настроить человека на самопожертвование ради результата, если он знает, что соревновательный расклад проплачен заранее. Впрочем, не думаю, что Леничук хоть сколько-нибудь волновало отношение к ней окружающих. В 95-м она уже работала в США и имела все основания считать себя королевой. Годом раньше Грищук и Платов выиграли Олимпиаду в Лилихамере, оставив позади первую пару страны – Усову и Жулина.